Глава 18. В отделении полиции Луи Шумроу они прибыли в начале шестого. К их возвращению сотрудники оперативного отдела уже заметно подустали, научив в запах кофе, приободрились. «Кофе и пончики. Разбирайте», — объявила Эрика. По пути в отделение они остановились у Старбакса. Потягиваясь, полицейские повставали со своих мест, Крейн, просматривавший записи с камер видеонаблюдения, тоже подошел. «Вы гений, босс! Приличный кофе!» — воскликнул он, потирая глаза. «Надеюсь, у вас есть хорошие новости по видеокамерам на Лондон-Роуд», — спросила Эрика с надеждой, подставляя ему пакет с пончиками. «Мы сопоставляем расписание и маршруты автобусов. Запросили в лондонском транспорте записи с видеокамер во всех автобусах, следовавших по Лондон-Роуд мимо музея и вокзала в тот вечер, когда исчез Ландра. Кроме того, сейчас многие такси ездят с видеорегистраторами. Мы пытаемся их вычислить. Однако записи с автобусных видеокамер нам предоставят в лучшем случае завтра. Рука Крейна зависла над пакетом с пончиками. «Угощайтесь», — сказала Эрика, и он запустил руку в пакет. «Поторопите их. Часики тикают. Полагаю...» Все слышали про исчезновение барменша Кристины. Полицейские закивали, запивая пончики кофе. «Что по телефону и ноутбуку, Андрея? Нарыли что-нибудь интересное?» — спросил Эрика. «Нет, почти все фотографии, что там были, мы уже видели. Они с ее странички в Фейсбуке. А еще там бесчетное количество игр Candy Crush Saga. Она, видать, помешана была на этой игре». Вообще, судя по всему, ноутбук ей служил для игрового из произведения обычного контента iTunes. Айфон, что был обнаружен на месте преступления, фактически пуст. Ни фото, ни видео. Несколько СМСок и все. В дверь просунул голову суперинтендант Марш. «Старший инспектор Фостер, можно вас на пару слов?» «Да, сэр». Мос Питерсон, пожалуйста, проинформируйте всех о том, что мы нашли под кроватью Андре, попросил Эрика. Она сунула в рот остатки пончика и, покинув оперативный отдел, последовала за Маршем в его кабинет, где сообщила ему о найденной под кроватью коробке от мобильного телефона с чеком, о пополнении баланса и исчезновении барменши из клееварки. Когда она закончила, Марш устремил взгляд в темноту за окном. «Только не загоняйте свою команду. Договорились, Фостер?» Сейчас Марш был чуть более спокоен. Эрика подумала, что это возможно благодаря заголовкам в газетах, которые переключили свое внимание с полиции, ведущей расследование, на трагическую гибель Андрея. Во всяком случае, сегодня все писали о прекрасной девушке, чья жизнь была прервана самым жестоким образом. Наша пресс-служба великолепно потрудилась. Направив освещение событий в нужное нам русло, произнес Марш, словно читая мысли Эрики. «Это так теперь называется». «Направить в нужное русло?» — усмехнулась Серика. «А вас там тоже немного есть», — сказал он и зачитал. Расследование ведет опытный сотрудник полиции, старший инспектор Эрика Фостер. Благодаря ее усилиям был привлечен к суду серийный убийца Барри Паттон. Также велика ее заслуга в обеспечении высокого процента обвинительных приговоров, вынесенных по делам об убийствах, совершенных во имя чести в мусульманской общине Манчестера. И фото хорошее поместили. Один из нас на судебном процессе по делу Паттона. Вы бы уж сразу и адрес мой дали, — рассердилась Эрика. А то я уже несколько месяцев не получала писем от Барри Паттона. Впрочем, одно письмо он мне прислал, поздравил, со смертью мужа. Молчание. «Простите», — наконец произнес Марш. «Хотел сделать вам приятное», — не подумал. «Простите, Эрика». «Я не в обиде, сэр». Просто долгий был день. «Отдел кадров на меня наседает. Говорят, вы до сих пор не предоставили им свой адрес», сказал Марш, меняя тему разговора. «А вы теперь на посылках у кадровиков?» «Кроме того, вам необходимо показаться врачу, вчера вы подверглись воздействию биологических жидкостей чужого организма», добавил Марш, кивая на теперь уже неопрятную повязку на руке Эрики. Впервые она задумалась о словах Айви. О том, что у ее внука ВИЧ-инфекция, Эрика и сама поразилась. Насколько мало ее это волнует. Времени не было, сэр. На что? К врачу сходить? Или жилье найти? Я покажусь врачу, пообещала Эрика. Где вы остановились? Спросил Марш. Мы должны знать, где вас искать. У вас есть мой мобильный, Эрика. Где вы остановились? Неловкая пауза. «Пока еще нигде». «Чем же вы занимались вчера ночью?» «Работала». «Вы возглавляете расследование громкого убийства. Не гоните лошадей. Сегодня только второй день. Если будете продолжать в том же духе, что от вас останется к седьмому?» «До седьмого дня дело не дойдет, пока я этим занимаюсь», — с вызовом ответствовала Эрика. Мар ждал ей какую-то карточку. Это координаты клиники, принимающей беспредварительные записи. И еще. У нас есть квартира, которая Марсе досталась от родителей. Жильцы как раз съехали, это рядом с отделением, и вы будете избавлены от волокета оформления аренды. Если это вас интересует, приезжайте ко мне домой чуть позже. Заберете ключи. Хорошо. Спасибо, сэр. Только доделаю тут кое-что. До девяти, если можно. В будни я стараюсь ложиться пораньше. Эрика вернулась в оперативный отдел, где она была встречена констемблем Сингх, которая с торжествующим видом протягивала ей листок бумаги. Секретарь Саймона Дуглас Брауна только что по факсу передала договор на прежний телефон Андрея. «Тот, что она потеряла в июне. Мы отправили запрос оператору. Завтра утром должны получить распечатку». «Пожалуй, за это можно еще по пончику», сказала Эрика, встряхивая пакет и предлагая его всем. И тот чек на пополнение баланса, что вы нашли в коробке под кроватью Андрея, оплата по нему была внесена в супермаркете Косткаттер, близ Лондонского моста», — доложил Крейн. «На нем стоят дата и время. Я только что говорил по телефону с директором магазина. Он обещал проверить записи с камер видеонаблюдения. Правда, записи у него только за последние четыре месяца, в самый притык. Будем надеяться, что повезет». «Фантастика!» — воскликнула Эрика. Широко улыбаясь, Крейн схватил из пакета пончик. «Может, Парксу хотя бы один оставим?» — предложила Мус. «Ну, не знаю. По-моему, он и так уже достаточно сахарный», — пошутила Эрика. Ее коллеги от души расхохотались. Сейчас в оперативном отделе ей было комфортно. Дружеская атмосфера — дух товарищества. Но, сознавая, что ее команда на ногах с раннего утра, она велела всем расходиться по домам. «Доброй ночи, босс!» Один за другим прощались с ней сотрудники, хватая свои куртки и сумки. Оперативный отдел постепенно опустел, и Эрика осталась одна. Она сняла трубку стоявшего на столе телефона и позвонила по номеру, который дал ей марш. Автоответчик сообщил, что клиника уже закрыта и начнет принимать пациентов в 7 часов утра следующего дня. Эрика положила трубку и морщась отлепила с руки грязный пластырь. Рана быстро заживала, синяк почти исчез, от зубов мальчика остались закругленные бледные рубцы. Эрика выбросила пластырь в урну и подошла к демонстрационным доскам в глубине комнаты. Возбуждение, владевшее ею некоторое время назад, улеглось. Она чувствовала себя выжатой, как лимон. У затылке ощущалась ноющая боль. Эрика смотрела на материалы следствия, карты и снимки, фото живой Андрея на водительских правах, Фото мертвое Андреа, глаза вытрощены, в спутанных волосах по одну сторону лица застряли листья. Обычно она с первых шагов брала верный след. Но это дело раскрывалось все шире и шире. Противоречивые факты вызревали и множились, как клетки раковой опухоли. Ей нужно было выспаться. А для этого, осознала Эрика, ей нужен ночлег.